Востай крохотный городок в сравнении с Кибалом, коим мават обязан своим шелковым плащом. Или с далеким Зиротом, о котором в родене никто и не слыхивал. Или с Ксулахом, что раскинулся на жарком засушливом юге. На их фоне, даже на фоне Града в Ускции, Вастай смотрелся лилипутом. Ты ехал позади Мавата по узким мощеным улочкам Востая. Местные обитатели в домотканных одеждах унылых болотных и коричневых тонов среди которых, впрочем, попадались яркие пятна богатых нарядов, шарахались от вас и, потупившись, сжались к желтушным известняковым стенам. Тебе, как чужестранцу, было невдомек, что улицы городка подозрительно безлюдны для погожего солнечного денька и скопления лодок в порту. Мават словно не замечал странностей. Едва вы пересекли границу леса, он занервничал, хотя старался не подавать виду. Сейчас его настрой переменился, а помыслы сосредоточились на двойственной цели поездки – стать свидетелем смерти отца и взойти на скамью. Не останавливаясь, не замедляя шага, не оборачиваясь, проверить, следуешь ли ты за ним, Мават пересек площадь, отделявшую вас от крепостных ворот, и въехал во двор, вымощенный все тем же желтым камнем. Во дворе располагался длинный приземистый трактир с примыкающей к нему кухней, конюшни, склады, двухэтажные здания с конторами и квартирами. Посреди двора виднелся широкий круг колодца. Неподалеку высилась башня. Все постройки были сложены из желтого известняка. Ты вздрогнул, когда ворон опустился на луку твоего седла. Не тревожься, успокоил Мават. Это не он. Привет, привет, заверещал ворон. Пока ты изумленно таращился на птицу, Мават спрыгнул на землю. Слуги тотчас взяли коня под устцы. Мават жестом велел тебе спешиться, чтобы уже другие конихи увели с у в стоило. «Приятно, наконец, слезть с седла», — добродушно осведомился Моват, однако в улыбке сквозило и хитство. «Да, мой господин», — чуть озадаченно откликнулся ты. Ворон не шелохнулся, пока коня вели прочь. «Очевидно, на языке у тебя вертелось множество вопросов, но все их вытеснил в сполах зеленого и алого шелков. Обернувшись, ты увидел высокую смуглянку, шествовавшую с корзиной чесаной пряжи на голове. Золотые и стеклянные бусины в ее волосах звякали друг от друга. — Эге! Отмовато не укрылась, как ты глазел на быстроногую красотку в развивающихся юбках. Заинтересовался? — Кто эта леди? — выпалил ты, сконфуженно забормотал. Просто она такая... «Такая...» «Докончить тебе не удалось». «Да, она такая», — подтвердил Мават. «Это Тикас, дочь Радиха». «Знакомое имя». Наверняка Мават поминал его не раз. Редкий человек в Иродене не слыхал про лорда Радиха, старейшину распорядительного совета, самого высокопоставленного советника, приглашатая и, пожалуй, одного из влиятельнейших людей во всей стране». «Вот как!» – глухо произнес ты. Мават издал короткий смешок. «В детстве мы худо-бедно дружили. Ее отец мечтал, чтобы мы поженились, ну или хотя бы зачали младенца, потенциального кандидата на скамью. Признаться, я был не прочь. Да вот тикас...» Мават взмахнул рукой, словно отгоняя какую-то мысль. «Тикас – птица вольная. Ладно, идем в трактир, узнаем». Его перебил слуга в свободной черной блузе башенного смотрителя. «Лорд Мават», — почтительно поклонился он, — «глашатай желает вас видеть». «Разумеется», — откликнулся Мават с чуть принужденной любезностью. «Ты на мгновение растерялся, но, сообразив, что в восстании необходимо тщательно следить не только за словами, но и за мимикой, навесил на лицо самую благодушную гримасу. «Ступай за мной». Коротко бросил Мават нетерпящим возражений тоном. Не дожидаясь твоего ответа, он зашагал по мощеному желтым известняком двору. «Естественно, ты двинулся следом».